В то же самое время. Ася. Ася кормила Никитку собственноручно изготовленным пюре из брокколи и вела с ним беседу. Говорила в основном сама, потому что ребенок, кроме пресловутого Фис, пока освоил лишь несколько слогов. Да и ее речам сын, по правде сказать, внимал без особого рвения. Все время отвлекался то на голубя за окном, то на магнитик, прилепленный к холодильнику. Или еще какое занятие, самое свинское с его стороны, например, плеваться капустой так, что брызги по всей кухне. Но Ася все равно продолжала говорить и говорить. Во-первых, таким образом в младенцах развивается речевая культура. А во-вторых, ей больше и поболтать не с кем. Муж возвращается с работы поздно и обычно такой злющий, что почтешь за благо подать ужин и ретироваться из мрачной кухни с вечным телевизором, к ясному солнышку Никитки. Родители все в своих заботах. Брат Макс сутками пропадает на теннисных кортах. А Машка и вовсе сбежала из Москвы. Подумать только, уехала разбираться с дедом, подводить под чашу научную основу. По ее основательному подходу сразу видно, что она кандидат наук. Вот в этом вся Машка и есть, понимаешь? серьезно обратилась Ася к ребенку. «Никак смириться не может, что Максова желание исполнилось, и мое тоже, а у нее ничего не вышло». Сын на секунду отвлекся от нового увлекательного занятия — ворошить пальцами в мисочке с брокколи, и важно ответил «Дя!» «Я рада, что ты согласен», — улыбнулась она. В миллионе книг читала, что дети в Никиткином возрасте — не воспринимают сложно подчиненных предложений и тем более не понимают взрослых разговоров. Но все равно так хочется верить, что ли участвует в их беседе на равных. И нет бы отнестись к чаше, как к веселой игрушке, наплевать и забыть, или на худой конец загадать другое желание. Вдохновленно продолжала Ася. Но ей же самой во всем разобраться надо. «Фу!» — отреагировал Никитка и фыркнул капустой так, что кляксы аж до стен долетели. «Я понимаю, что фу, но плеваться не надо», — строго сказала Ася, поспешно смахивая кляксы салфеткой. «Не дай бог муж увидит, опять начнет бухтеть, что она никуда негодная хозяйка». «Давай, зайка, еще пару ложечек. Не кривись две, только две, понимаешь? Один и два». Ася ловко всунула в недовольно скривленный ротик еще одну порцию ненавистной, но крайне полезной капусты. И продолжила. А что Машке дед может рассказать? Наплетет очередных баек, и дело с концом. Она только зря время потратит. И деньги опять же немалые, одни билеты сколько стоят. С пюре из брокколи наконец покончили. А теперь у нас клубника со сливками. Триумфально объявила сыну Ася. Клубнику со сливками в домашних условиях до состояния пюре не перетрешь. Ее приходилось покупать в баночках. Опять же, к вящему неудовольствию мужа, потому что каждая порция обходилась рублей в сорок. «Что право за пижомство? Покупай яблочное, оно дешевле», — возмущается Мишка. А на то, что Никитке от яблок кисло, ему плевать. Сам-то на бизнес-ланчи в рестораны ходит. И вообще, львиная доля их расходов – это его рубашки, галстуки, заколки к галстукам, часы, кожаные ежедневники, дорогие ручки, шерстяные шарфы, пулловеры и джинсы для пятничного кэжуал, парадные ботинки для офисных вечеринок, носки для каждого костюма по восемь пар. А когда Ася на зимней распродаже порадовала себя яркой кофточкой от модного модельера, Он ей целый скандал закатил. Не потому, что одежка стоила дорого, а потому, что трата бессмысленная. Куда тебе в ней ходить? В поликлинику? На молочную кухню? Мишку послушать? Раз ты не работаешь, значит, можешь выглядеть полным крокодилом. А давно ли были времена, когда он ей на каждом свидании цветы дарил? Нежно, словно самую великую драгоценность, целовал руку. Стихи писал. И пусть образованная Машка и называла его поэзию бессовестным плагиатом, а все равно было приятно. А сейчас про цветы, не говоря уже о стихах, даже думать смешно. Последний букет от мужа Ася получила при выписке из роддома. И то его тюльпаны вперемешку с нарциссами выглядели более чем скромно. Другие мамы с роскошными корзинами уходили, а для самой счастливой родительницы Отец пригнал ко входу новенький, весь в ленточках «Мерседес». «На машину не претендую, а от корзинки рост тоже бы не отказалась», — упрекнула тогда мужа Ася. И получила неподражаемый ответ. «А зачем тебе целая корзина? Только деньги зря тратить, все равно через два дня завянут». «И с тех пор, а Никитосу-то уже девять месяцев, ни единого цветочка». Пока сплошной горячкой летели первые самые тяжелые месяцы, Ася о цветах и не вспоминала. Разве до них, когда у младенца то колики, то бессонница, то диатез, то насморк. Но сейчас, когда Никитка подрос и, спасибо дедовой чаше, стал, наконец, спать ночами, у Аси появилось время по-новому взглянуть на отношения с мужем. И картинка, увы, получалась самая неутешительная. У Мишки своя жизнь, у нее своя. И все Асины попытки свести эти две параллельные жизни воедино натыкаются на бетонную стену. Приготовила недавно романтический ужин при свечах, а Мишка, не предупредив, задержался на работе и телефон отключил. Вернулся только к полуночи, усталый, когда свечи давно уже догорели. Есть ничего не стал, да еще ворчал — Что она всю квартиру воском провоняла А однажды она с мамой договорилась Что та Никитку на весь вечер заберет Ждала этого дня как праздника Билеты в кино купила А Мишка за полчаса до сеанса позвонил Что у него срочные переговоры Позови на мой билет кого хочешь, хоть Машку А как ее позовешь за полчаса-то? Вот и пришлось сидеть в киношке одной И ронять слезы в пиво Который она на зло зануде мужу взяла с собой в зрительный зал. И главное Мишку особо и упрекнуть не в чем. Хотя муж и ворчит, что она транжирка, а зарплату отдает ей по-прежнему. Приходит домой пусть и поздно, но всегда трезвый, ребенка не обижает, на нее руки в жизни не поднял. В общем, по выражению Маши не пьет, не курит, матом не ругается, а такая сволочь но самый обидный из всех мужниных грехов, он как-то так в последнее время держится, что по поневоле чувствуешь себя полной дурой. Упрекает, например, что она темная. Ни про последние премьеры не в курсе, ни песен модных не знает. Можно подумать, у Аси время есть хотя бы читать о тех премьерах, а радио она его вовсе не включает, потому что малышу все эти бумс-бумс-бумс не полезны. В его возрасте нужно Моцарта слушать и детские песенки типа «Улыбки» или «Антошки». «А уж этот твой халат просто слов нет, только бегуди для полноты картины не хватает», — возмущается муж. Про халат Ася сама знает. С тех времен, когда еще было время читать глянцевые журналы. И, конечно, очень полезно для освежения семейных отношений ежевечерне встречать Мишку не в домашней униформе, а в роскошном пинюаре. Но только до пеньюара ли, когда за день иногда и на секунду не присядешь, то с малышом крутишься, а когда он спит по хозяйству. К тому же Никитка постоянно просится на руки, а у него зубки режутся и слюни просто рекой, какой уж тут пеньюар. В общем, никакой в их жизни нет романтики. И Мишке, похоже, без нее хорошо. Когда Ася однажды попеняла ему, что она себя женщиной чувствовать перестает?» Муж удивленно ответил. «А какая ты женщина? Ты мать?» «Спасибо, конечно, но так хочется, чтобы мужчина, муж, хотя бы иногда взглянул на тебя с нежностью, коснулся руки горячими губами или подарил цветы». «Никитушка», — ласково обратилась к сыну Ася, «а ты мне цветы подаришь, когда подрастешь?» Сын оторвался от увлекательного занятия, он дул внутри пустой кофеварки, та гудела, а малыш восхищался отвратительными утробными звуками. Внимательно взглянул на маму и серьезно ответил «Дя!». А еще говорят, что младенцы ничего не понимают. «Но сколько еще ждать, пока Никитка вырастет?»